Глава 3. Человек из грабьего списка Когда вы появляетесь где-либо в сопровождении полицейского фургона, вас, вне всякого сомнения, начинают воспринимать всерьез. И порой это бывает очень удобно. К примеру, Кэбман, которому доктор Доу велел дожидаться, бросив «Это полицейское дело, ждите нас!» просто не мог ослушаться. Он лишь раздраженно фыркнул в свой поднятый воротник пальто. Кэбманы в саквояжном районе обычно работали из рук вон плохо. Помимо того, что они взвинчивали цены, так еще и грубили, хамили, преспокойно могли не дождаться пассажира, в пути порой едва волочились, если им не прибавят срочность а порой неслись по ухабистым улочкам так, что у желудка того, кто сидел в салоне, были все шансы стать лучшим танцором танго в габане но при этом кэманы всегда знали с кем им не стоит показывать характер поскольку обладали наметанным глазом сложным механизмом состоящим из различных датчиков счетчиков миль и прибыли определителя уровня дохода и измерителя уровня стиля потенциального пассажира механизм этот совершенствовался с опытом годами каждой новой сотней пассажиров И однажды Кэбман уже мог мгновенно определить, стоит ли тот или иной господин растопки, дороги, возможных издержек и вообще мороки. К слову о мороке. Так называемые «заморочные» входили в особую категорию пассажиров. Они тащили с собой в салон домашних животных, автоматонов и детей, а в худшем случае немытых и вонючих, особенно вонючих, потом никак после них не проветришь – иностранцев. Джентльмен в черном пальто и высоком цилиндре, сжимающий в руках саквояж, был как раз из замороченных. Причем он являлся худшим представителем данной категории, от него не представлялось возможным отделаться. Ко всему прочему он бесцеремонно провел в экипаж чернокожего типа, который выглядел так, словно только что дрался с целой армией безумных кошек, и кошки победили от гуталинщика сильно пахло мочой, но это кэмана не особо удивило, поскольку он считал, что так обычно пахнет от всех неблагонадежных иностранцев без исключения. Поделать с нежелательным субъектом он ничего не мог, и ему оставалось разве что скрепить зубами и бубнить ругательство себе под нос всю дорогу до адреса назначения. А все потому, что джентльмена с саквояжем сопровождал уже упомянутый, неотступно следующий за кэбом темно-синий фургон. Жуткий, громыхающий полицейский фургон с синими фонарями на крыше, золоченой надписью «Полиция габана Полицейское ведомство Трэмпл Толл» на борту и огромным, как переевший медведь констеблем в штурманских очках за рычагами управления» все то время что пассажиры кэба провели в вычурном кремовом здании напротив сиреневого парка этот фургон продолжал стоять неподалеку и ждал их до тех пор пока они не вышли раздосадованному Кэбману за ожидание доплачивать очевидно никто не собирался на него и вовсе не обратили внимания и то правда Замороченный джентльмен будто на злой экипажнику открыл дверцу и в салон вновь забрались мальчишка потеющий человечек в котелке и трижды, будь он не ладен чернокожий тип. Кэбман тихо зарычал. Игнорируя странный приступ рычания спиритка Кэба, доктор Доу, прежде чем сесть в экипаж, повернулся к толстому констеблю. «Вы все поняли, мистер Бэнкс?» всё понял, сэр!» По лицу Бэнкса было видно, что ему неприятно обращаться к доктору почтительно но сейчас они работали сообща, и он рассматривал все это лишь как временные неудобства и вынужденные перемирия для достижения цели. А еще Констебль был крайне огорчен. Они уже почти сцапали того напудренного толстосума, но в итоге им пришлось покинуть клуб Гидеон с пустыми руками. К тому же выполнять поручения, не понимая их сути, казалось Констеблю Бэнксу унизительным. Но новенький самокат, повышение... Что ж, это того стоило. Вместе с Хоппером они забрались в полицейский фургон, и тот двинулся в сторону дома с синей крышей. Что касается Кэба доктора Доу, то он обогнул парк и рванул, как угорелый, по новому озвученному адресу. Заверение «это полицейское дело» обычно является неплохим погонщиком для различного рода личностей, которые поторапливаться не привыкли. Внутри Кэб был полон напряженного молчания и запаха, исходящего от Вамбы. Доктор искоса поглядел на сидящего напротив туземца и приоткрыл окошко. В салон тут же проникли холодный воздух и звуки уличного движения. Вамба сидел тихо, словно опасался, что его вот-вот выгонят и заставят бежать следом за экипажем. В Кэбе он ехал второй раз в жизни. Первый был когда они прибыли в клуб Гидеон. Дышать в салоне стало немного легче, но от напряжения, облачившего пассажиров в невидимые тесные и глухие костюмы, так просто было не избавиться. Мистер Келпи в одной дрожащей руке сжимал котелок, другой обтирал лоб платком и часто-часто моргал, словно ему в глаза попало целое облако соринок. Лекарства при бабочнике больше не было, и ему не терпелось вернуться в гнопом, где хранился его запас. Подбирающаяся все ближе лихорадка делала его нервным и раздражительным. «Доктор, я ничего не понимаю», — сказал он. «Что там произошло в клубе? Вы обвиняли сэра Уолтера Фенниорта, но я не уверен, что вы вообще считали его подозреваемым. Или я не прав? У вас ведь был только лишь мотив» еще был запах чернослива вставил джаспер о этот запах чернослива сказал доктор доу очень умно вас нисколько не удивило известие о болезни сэра уолтера продолжил бабочник если вы и прежде не считали его убийцей то зачем в таком случае ввели всех в заблуждение мне нужно было узнать все о пари мистер Келпи». в прошлый раз когда речь зашла о черном мотыльке я отметил странную реакцию сэра Уолтера. Он был возбужден и, как мне показалось, обрадован, что никак не вязалось с нашими подозрениями и противоречило им. Вся эта история с пари не давала мне покоя с самого начала. Уж очень она походила на изворотливую попытку получить желаемое и скрыть при этом свою заинтересованность». Так что, по сути, меня волновало лишь то, как они обыграли, чтобы Пари предложил сэр крамару Мы уже были в клубе Гидоон, говорили с этим джентльменом, и он ничего не рассказал. Что ж, я решил применить встряску, образно выражаясь, погрузил сэра Уолтера в ванну со льдом, чтобы у него не было возможности юлить и скрытничать. Я знал, что сэр Уолтер из-за его болезни. Лишь косвенный участник всего этого дела. Но панацея и слез черного мотылька? Подумать только, как смело? Вы хотели сказать отвратительно?» Мистер Келпи крепко сжал в руках поля котелка, смяв их. «Эти мерзавцы собирались мучить бедное создание, выжимать из него слезы, чтобы получить лекарство для богачей. Гнусно!» Натания Льдоу пожал плечами. Он был не согласен с мистером Келпи. Да, методы заговорщиков оставляли желать лучшего, но результат... Как практикующий доктор он знал, что многие революционные открытия были сделаны в весьма неоднозначных условиях, и то, что сейчас спасает жизни, когда-то было открыто и изобретено на костях, слезах и крови, причем буквально. «С медицинской и научной точки зрения», — начал было доктор, но бабочник гневно перебил его. «Это гнусно с любой точки зрения!» Доктор Доу не стал спорить и промолчал. К тому же он признавал, что стрелка на компасе его личной морали слегка отклонена вбок от общепринятой, и ему не хотелось лишний раз огорчать такого приятного и доброго, хоть и наивного, человека, как мистер Келпи. «Вы сказали, что знаете, кто убийца», — добавил помощник главы кафедры липидоптерологии. «Что именно вы имели в виду, велев тем констеблем обратить особое внимание на подпол и простучать стены? И кому вы отправляли письма по пневмопочте из клуба? Кто же? Кто настоящий убийца?» «Ох, мистер Келпи», — только и сказал доктор и уставился в окно. Уяснив, что ответа не получит, мистер Келпи раздраженно засопел и тоже повернулся к окну. Джаспер был раздражен не меньше. Он глядел на дядюшку и мысленно представлял себе, как при помощи дрели для черепа проникает в дядюшкину голову, чтобы выудить оттуда то, что тот так подло держит при себе, невзирая на пожирающее его племянника любопытство. До того, как они пришли в клуб, Джаспер нисколько не сомневался, что сэр Уолтер и есть убийца, и когда выяснилось, что это не так, его постигло ни с чем не сравнимое разочарование. А еще он очень злился на дядюшку из-за того, что тот держал его в неведении. Он мог понять, почему дядюшка не доверился констеблям, но отчего он продолжает скрывать все от него, Джаспера? Потому что и сам не уверен? Или есть другая причина? «Почему мы его все равно не арестовали?» — спросил мальчик. «Он ведь участвовал в заговоре». «Провоцировать кого-то на пари даже в Габбане не является преступлением», — ответил доктор Доу. «Вот если бы предметом спора было убийство или же самоубийство, это другое дело». Джаспера этот ответ не удовлетворил. «Мертвы два профессора, убит пересыльщик». Незаслуженно арестовали и едва не отправили в тюрьму мистера Кэлпи, в амбу похищали, их самих едва не застрелили. Джаспер не понимал, как так вышло, что сэру Уолтеру удалось задурить всем головы. Он считал, что этот мнимый старик тоже виноват, так как прекрасно знал, что делает. Мальчика не отпускала мысль, что в действительности этот гадкий человек участвовал в заговоре с самого начала. При этом он понимал, что дядюшка не станет слушать. Ему подавай какие-то доказательства. Что еще взять с такого зануды?» Для Джаспера время в пути тянулось неимоверно медленно. И это несмотря на то, что Кэбман торопился как мог. Он лавировал между экипажами, толкал рычаг на полный ход, стоило семафорам только подумать о том, чтобы мигнуть, и не обращал внимания ни на возмущенные крики лишь чудом незадетых прохожих, ни на предсмертные визги или посмертный хруст парочки голубей Нашедших свой конец под колесами Джаспер сидел как на иголках Он знал, что с каждым ярдом, с каждым футом, который преодолевает их экипаж, они все ближе И в конце пути их ждет человек, затеявший коварный сговор Организатор жутких и зловещих событий Там их ждет человек, который напал на них этим утром И вот они едут прямо к нему в лапы, в то время как полицейский фургон отправился совершенно в другую сторону. Бэнкс и Хоппер, которые, как бы он к ним ни относился, были способны защитить их от злодеев, занялись исполнением непонятных дядюшкиных инструкций. И Джаспер надеялся, что констебли успеют приехать до того, как их с дядюшкой застрелят. Вскоре Кэп замедлился и в какой-то момент встал, изрыгнув целую тучу молочного пара. «Прибыли, сэр!» — гаркнул Кэбман, и к его облегчению замороченный пассажир вместе со своими попутчиками наконец покинули экипаж. «Да где же оно?» — бубнил мистер келпи «Куда я его положил?» Помощник главы кафедры липидоптерологии отодвигал ящик за ящиком, но так и не находил свое лекарство. Часы недавно пробили полдень. В кабинете профессора Гиблинга, тем не менее, висела зыбкая полутьма. Шторы были задернуты, горела лишь одна лампа на письменном столе профессора. Из-за этого многочисленные диковинки в шкафах приобрели еще более причудливые и даже пугающие очертания. К примеру, в какой-то момент Джасперу, который сидел на стуле у стены, померещилось, будто сушеный осьминог, оплетший своими щупальцами глобус, вдруг зашевелился. Как жаль, что здесь не подают чай, с легкой укоризной сказал джентльмен в дорогом костюме и прикурил сигару. Или омлет, добавил его спутник, человек в темно сером конторском костюме. Он потянулся к жилетному карману за часами, чтобы проверить время, но передумал и почесал бок. Да где же оно? Мистер Келпи с грохотом задвинул очередной ящик стола, и Натаниэль Доун не выдержал. Мистер Келпи, прошу вас, Бабочник фыркнул. Он вынужденно прекратил поиски, хотя глаза его по-прежнему обыскивали стол. «Сейчас время ланча», — сказал джентльмен с сигарой. «Вы ведь вызвали нас по делу, доктор?» «У вас появились новости о черном мотыльке?» — спросил человек в конторском костюме. «Все так, сэр Крамороу. Все так, мистер Пимс». «Наконец-то!» Сэр Крамороу струсил сигарный пепел с перчатки. Доктор Доу достал из кармана сюртука портсигар, ловко извлек поперетку и спичку. Пальцы его дрогнули, и ему удалось зажечь огонек лишь со второго раза. Кажется, никто, кроме притихшего Джаспера, этого не заметил. «Сегодня утром мы посетили клуб Гидоон, господа, и выяснили там кое-что прелюбопытное. Сэр Крамороу», — доктор кивнул джентльмену с сигарой, «Вынужден сообщить, что ваши пари с сэром Уолтером Фениортом — это часть хитроумного плана, целью которого было заполучить черного мотылька». «О чем вы говорите?» — сэр Крамору чуть подался вперед. «Но я же сам предложил заключить пари. Оно спасло бы меня от разорения, вы ведь знаете?» Доктор покачал головой. «В действительности именно заговорщики устроили так, чтобы вы предложили пари сэру Уолтеру». Более того, сэр Уолтер лично манипулировал вами. Я полагаю, он использовал для этого целый набор различных ухищрений, вроде насмешек, разного рода оскорблений и нападок. Он сделал так, что вы просто не могли не заключить с ним пари. И в итоге все произошло так, как им было нужно». «Сэр Уолтер признался в этом?» — удивился сэр Крамору. «В том, что он участвовал в заговоре». Он признался, что в определенной мере принимал участие. Он сообщил вам, кто за всем этим стоит. Доктор кивнул. «Некий мистер Блох», — сказал он. «Вам говорит что-то это имя?» Сэр Крамору нахмурился. «Боюсь, что нет». «Этот господин», — продолжил Натанья Льдоу, «является всего лишь консультантом, неким тайным советником лица, которая и задумала привести черного мотылька в Габбен. «И кто же это? Кто это лицо?» — взволнованно спросил сэр Крамеру. Доктор поглядел на мистера Пимза. «Прошу вас», — сказал он, — «вы и сами расскажете, или мне это сделать за вас?» Мистер Пимз покачал головой и усмехнулся. Эта его усмешка стала намного более явным признанием, чем могли бы стать любые слова. Сэр Крамороу недоуменно поглядел на банковского клерка. «Что это значит, Пимс? Что здесь происходит?» Мистер Пимс властно поднял руку, прервав сэра Крамороу. Тот был так ошеломлен этим его жестом, что тут же замолчал и тяжело задышал, не в силах подобрать слова. «Как вы узнали?» — только и спросил мистер Пимс. Судя по всему, банковский клерк решил не устраивать дешевую мелодраму с озадаченно расширенными глазами, возмущенно распахнутым ртом, рукой небрежно прижатой груди и традиционным оскорбленным восклицанием. «Да как вы смеете?» В чем я просчитался? Сэр Крамороу не верил своим ушам. Он так побагровел, что его лицо, казалось, вот-вот лопнет. «Запах, мистер Пимс», — сказал доктор Доу. «Хм, <свят> проклятая мазь от лихорадки, так ведь?» «Именно. Когда вы схватили меня сегодня утром, намереваясь застрелить, я почувствовал этот запах. Сперва я не мог вспомнить, что же это такое. Но слова сэра Уолтера открыли мне глаза, и все тут же встало на свои места. Что же он такое сказал? Что ему часто не хватает сил справиться с собственной болезнью. Куда ему еще эти болотные лихорадки?» Это буквально напомнило мне то, о чем я беспечно позабыл. Самое начало этого запутанного дела — запах мази, который исходил от убитого профессора в купе поезда Дурбурт. К мистеру Мэдоузу в аптеку за мазью приходили трое — профессор Руфус, туземец Вамба и охотник сэр Хэмилтон. Вамба все время чешется. Вы также постоянно чешетесь. Вас выдала чесотка, мистер Пимс. «Если я сейчас попрошу вас расстегнуть пуговицы на жилетке и рубашке, то, уверен, мы увидим сыпь. А это значит, что вы и есть тот самый самозванец, прикидывавшийся охотником сэром Хэмилтоном в экспедиции в Кейкут». «Да... кто бы мог подумать», — сказал мистер Пимс с ноткой сожаления в голосе. «Дурацкая лихорадка! Я должен был сразу все понять, ведь я доктор как-никак» но меня отвлекли совершенно другие симптомы лихорадки мистера Келпи — потливость, тремор. — У меня... у меня другая лихорадка, — сказал бабочник. Джунглики Икута таят в себе множество разных болезней. Я так и понял. Мистер Пимс больше не походил на себя прежнего. С него будто слезла кожа клерка-бюрократа, въедливого, слегка занудного бумажного червя. Теперь это был человек-дела, хладнокровный и решительный, слишком спокойный для злоумышленника, которого только что разоблачили. вам бы меня узнал, так ведь?» — спросил мистер Пимс. «Когда мы проходили через ржавый зал, я заметил шевеление в темноте, уловил шепот. Я уже тогда все понял». «Но почему вы в таком случае не сбежали?» «А какой в этом смысл?» Служащий банка закинул ногу на ногу и сцепил пальцы. «Вы устроили хорошую засаду. Я знаю, что стоит мне только попытаться улизнуть, как меня тут же арестуют ваши люди. И вы можете вытащить руку из кармана, доктор. Что у вас там? Скальпель? Я не стану бросаться на вас, как какой-то невоспитанный психопат. Вы удивлены? Я не хочу убегать и прятаться. Нет уж». «Но ведь побег всяко лучше, чем виселица», — заметил доктор Доу. «Прошу вас, доктор, у меня есть свои причины не бояться веревок или узлов». «И что же это за причины?» Мистер Пимс покачал головой и промолчал. «А зачем вам понадобилось вот это?» Доктор Доу достал из коробки, которая стояла у его кресла, стеклянный флакон с резиновой трубкой и грушей. Во флаконе плескалась фиолетовая жидкость, напоминающая сильно разбавленные чернила. Мистер Пимс улыбнулся. «О, мой парфюм Виньярд с эссенцией чернослива! Неужели вы полагали, что мы поверим, будто немощный сэр Фенниорт бегает по улицам, стреляет в людей и ездит в экспедиции?» «Разумеется, нет», — мистер Пимс самодовольно вскинул подбородок. Это было сделано всего лишь, чтобы выиграть больше времени. Я разбрызгивал духи тут и там, чтобы вы подольше пребывали в своем неведении. Еще немного, и мне удалось бы поймать черного мотылька, пока вы ломаете голову, каким же образом к этому всему причастен сэр Уолтер. «Вы не боялись, что он вас выдаст?» «Он ничего обо мне не знает», — безразлично проговорил мистер Пимс. Кто мог подумать, что его никоим образом ко мне не относящаяся фраза «Наведет вас на мысль, которая в итоге меня разоблачит». «А мистер Блох?» «О нем сэр Уолтер осведомлен». «Хм...» «Сообщить, что в деле замешан мистер Блох, это всего лишь признать тот факт, что имеет место какое-то дело». «Мистер Блох — тень». «Мистер Блох — темнота под лестницей». «Мистер Блох — клочок тумана». «Его невозможно поймать». «Его невозможно узнать». «Это просто имя. Вы не против, если я к вам присоединюсь?» Мистер Пимс медленно и аккуратно достал из кармана небольшой портсигар, извлек оттуда попередку и закурил. Поднялся синий, довольно зловонный дым «Вы ведь не курите!» — потрясенно произнес сэр Крамороу. «Кажется, его мир трещал по швам и вот-вот грозил разлезться на лоскуты». «Синий морж!» Мистер Пимс с отвращением поглядел на попередку. «Излюбленный табак нашей славной полиции. Сэр Хэмилтон курил такой табак. Его к нему приучил отец-констебль. Ну, а я пристрастился в экспедиции. Начиналось все сугубо как часть образа, а потом привык. Что еще у вас там в коробке, доктор? Кобра, карлик, пулемет. Хотя, кажется, я и так догадываюсь. Ваши защитные очки... «Шарф и котелок, мистер Пимс», — сказал доктор Доу. «Ну и револьвер, само собой. Мы нашли все это у вас дома. Вы полагали, что тайник в стене не обнаружат? И как же я мог быть таким беспечным?» Со смесью иронии и презрения, сказал мистер Пимс. «Вы решили подойти к моему аресту со всей возможной дотошностью? Наверное, скупали дотошность на рынке скрупулезности в рядах педантичности». — Ничего не упустили. Вероятно, гордитесь собой. Доктор Доу проигнорировал шпильку. — Вы окажете нам честь, мистер Пимс? — спросил он. — Прошу вас, расскажите, как обстояло дело. — С самого начала. Банковский служащий кивнул, выпустил в воздух струю синего дыма и почесал грудь. — Вы можете позвать ваших констеблей, доктор? — сказал он. — Очень грубо с нашей стороны было бы заставлять их и дальше томиться в соседнем кабинете. Доктор бросил быстрый взгляд на Джаспера. Тот понял его, вскочил со стула и ринулся к двери. Спустя минуту он вернулся в сопровождении шумно топающего Бэнкса, Хоппера, который уже заметно припадал на раненую ногу, действие пилюль ослабевало, и трясущегося от страха вамбы. Туземец штаны все же переодел». Мистер Келпи вручил ему запасные, хранившиеся на кафедре, для прогулок по саду гнопом. Констебли хмурились, играли бровями и желваками, из-под лобья глядели на сэра Крамороу и клерка в соседнем кресле. Они пока что не слишком-то разобрались в ситуации, и более подозрительным им казался именно солидный джентльмен. Тем более, что клерк курил маржа, а это уже достойно уважения. Дождавшись, когда возня прекратится и новые зрители займут свои места, доктор кивнул мистеру Пимзу. Тот на мгновение задумчиво уставился перед собой и начал рассказывать. «Как вы знаете, я служу в банке господ риксбергов Должность моя отношение к делу не имеет. Скажу лишь, что по карьерной лестнице в нашем банке я поднялся примерно на два этажа. Я уже давно не топчусь возле вешалки». Ну и до кабинета с круглым окном мне пока далековато. Банкиров Риксбергов и их служащих в городе называют пираньями, но правильнее было бы сравнить их, себя я к ним уже какое-то время не причисляю, со спрутами. Если хотя бы одно щупальце прицепило к вам хотя бы одну присоску, вас затянут на дно. Это черное беспросветное дно, куда не опускаются даже бытисферы, Улочки и подворотни Трэмпл-Тол кишат утопленниками, из которых выкачили все до последней пенни-пуговки. Банк на площади Немидрё – мрачное место, и люди, что там служат, ему подстать. Пустодушные, черствосердые, безразличные. Их волнует лишь процент, который начисляется им с каждого отобранного у вас пенса. Обыватели не знают, что их грабят, не хотят знать и упрямо продолжают вставать в серую очередь к конторским столам и грабительским кассам. Ну а служащие банка, скажу вам по секрету, не зовут их посетителями, клиентами или еще как-то в том же духе. Они называют их безнадегами, по причине того, что они, мол, уже безнадежно пропали, хотя пока что и не догадываются об этом. Все те, кто входит в двери Риксбербанка, с виду не похожи друг на друга. Но, тем не менее, их объединяет одна общая черта – вера в то, что если напасть, приключиться с ними завтра, а не сегодня – это вполне неплохой итог. Безнадеги думают, что им в банке помогут, главное – как можно слезливее рассказать свою личную драму. Знали бы вы только, какие истории они порой с собой приносят в попытке выпросить суду Меня всегда раздражали эти истории – Понимаете ли, как бы ты ни пытался отстраниться, все равно нет-нет, да и принимаешь что-то слишком близко к сердцу. Много лет я прекрасно исполнял свою работу, но с пустодушием душием, черствосердием и безразличием у меня были кое-какие трудности, и порой мне даже приходилось напоминать себе, что лучше быть тем, кто заносит безнадег в так называемый грабий список, чем самому быть безнадегой. «Грабий список». Лучше оказаться на койке в больнице странных болезней или даже в застенке дома с синей крышей, чем в нем. И вот однажды в этом списке оказался некий джентльмен, долгое время считавшийся одним из самых состоятельных людей в сон. «Я никогда не говорил вам этого, сэр Крамеру. Но, безусловно, худшим днем в вашей жизни был тот, когда вы пришли в Риксбербанк и взяли там суду на организацию экспедиции». Вы ушли довольным, не замечая, как к вашей спине прицепилась щупальца, тянущаяся за вами из глубин банка. К чему я веду? Хм, я веду к тому, с чего все началось. А началось все с того, что однажды утром дело сэра Крамороу было поручено не кому-то там, а именно вашему покорному слуге». Поначалу сэр Крамору для меня предстал не более, чем тускло пропечатанный на бланке фамилией, одной из сотен. Но когда мне сверху пришел номерок его дела, и я полез за нужной папкой, все изменилось. Что ж, скажу вам, в тот миг я и предположить не мог, чем это все обернется, лично для меня. Я всегда подходил к работе с методичностью и въедливостью. Это дело исключением не стало. Я внимательно изучил бумаги, лично познакомился с сэром Крамороу, услышал его историю, даже прочел книгу профессора Гиблинга. Исследуя весь путь разорения Редьярда Крамороу и выискивая все возможные краники, из которых может высыпаться пару лишних пенни, если как следует стукнуть по трубе, я и сам не заметил, как погрузился в историю черного мотылька с головой. «Все эти джунгли!» Дикие племена и экспедиции, эти бабочки, в конце концов, были настолько чужды моему унылому этажу с обшарпанными стенами, потрескавшимися колоннами и тусклыми лампами, что, казалось, я открыл крошечное окошко в другую жизнь, в жизнь, похожую на какой-то роман. Я будто очнулся от многолетнего сна и взглянул на себя со стороны, серой и ничем не примечательный пыльный конторский призрак Пимс в окружении точно таких же призраков с блеклыми глазами и скучными фамилиями, вроде тоц Томс, Гипс. Я жил в коробке, и эта коробка вдруг стала очень тесной. Прежняя жизнь теперь казалась мне бессмысленной и постылой. У меня больше не было желания каждое утро приходить на площадь на Медрё, подниматься на свой этаж, садиться за стол и открывать очередную папку очередного безнадеги. Меня буквально тошнило от всей этой обыденности, я стал искать любой повод, чтобы встретиться с вами, сэр Крамороу, ненадолго вырваться из мира бумаг, чернил и пресс-папье и послушать ваши истории. Вы даже не представляете, как тяжело мне было всякий раз после наших бесед возвращаться в банк, который я всей душой возненавидел. И однажды я решил, что с меня хватит. Слишком долго я занимался тем, что обогащал господ риксбергов которые и так богаче всех в городе. Я должен был, хм, выбраться из-за стола. Конечно, я мог просто взять и уволиться, но беда в том, что у меня за душой ничего не было. Стоило подумать о личном благосостоянии. О, прошу вас, не нужно этих презрительных взглядов. Это габен господа. Мой мотив, всего лишь главный мотив этого проклятого города каждое утро продирать глаза и запускать свое механическое сердце. Уж не помню, когда именно, то ли во время одной из бесед с сэром Крамору, то ли когда я работал с бумагами по его делу, у меня родилась идея. Идея, как разбогатеть. Черный мотылек. Сэр Крамороу рассказывал о черном мотыльке с такой горячностью. Он был так убежден, что тот существует, и все истории о нем правда, что я просто не мог не поверить. Да, многие считали его безумцем, страдающим манией, но это не означало, что он был неправ. Сперва по своей недальновидности я расценивал черного мотылька просто как уникального зверя заработать на котором можно именно благодаря его уникальности. Но изучая его, узнавая о нем все больше, постепенно я понял, что самое ценное — это его слезы. Разумеется, рассказы о его слезах были всего лишь слухами, которые шепотом передавали туземцы из джунглей друг другу. Все это звучало как вымысел и не более, но меня мучил вопрос, а что, если никакой это не вымысел? Я просто представил себе потенциал данной идеи – лекарство, излечивающее от всех болезней. Да даже за одну каплю такого лекарства сильные мира сего выложили бы все свои семейные состояния. Но я не мечтатель, нет. Я бюрократ. Признаюсь, в этом без тени стыда. Годы, проведенные в банке, оставили на мне свой отпечаток. Я много лет видел мир в серо-желтых бумажных цветах. Воспринимал людей и их чаяния, по большей части, лишь в виде колонок цифр. Поэтому ничего удивительного нет в том, что я решил подойти ко всему этому предприятию основательно, все продумать и просчитать заранее. Дело вставало только лишь за планом. Тут у меня, стоит отметить, начались кое-какие затруднения. Поскольку я не обладал нужными связями и не имел денег, чтобы вложиться в предприятие подобного масштаба. Да и идей, с чего начать, тоже особо не было. Но, как я вам уже рассказал, в банк заносят совершенно разных людей, и кое-кто из них вскользь упоминал о некоем джентльмене, решающем чужие затруднения. Джентльмене, который всегда исполняет условия соглашения надежном, хитроумном, расчетливом человеке, который не останавливается ни перед чем в достижении поставленных целей. Да, это все мистер Блох, таинственный мистер Блох. Мне нужно было найти его, и, пойдя по слухам, словно по звеньям цепочки, постепенно я добрался до человека, который знал, как именно связаться с мистером Блохом. Все казалось на удивление просто. «О, вы будете смеяться, доктор!» «Хотя уж вы все же вряд ли будете смеяться!» Я дал объявление в газету «Сплетня», как сейчас помню. «Заинтересованное лицо нуждается в услугах консультанта по неоднозначным делам, обладающего познаниями в планировании и начисто лишенного сожалений». И на объявление откликнулись. «О, мистер Блох, боюсь я мало что могу о нем рассказать. Этот человек действительно невероятно умен, расчетлив, и порой мне казалось, что он обладает подлинным даром предвидения, поскольку практически все его планы осуществлялись. Этим человеком нельзя не восхищаться. Я не могу выдать вам его местонахождение или же раскрыть тайну его личности, поскольку и сам ничего не знаю». Уверен, предвидя мое разоблачение, он уже скрылся на той стороне канала, исчез где-то в Блошином районе, а там его и его людей вы ни за что не разыщите. Что ж, у нас появился план. Мистер Блох его разработал, а я пытался следовать ему даже в мельчайших деталях. Многие моменты мне не нравились, кое-что меня смущало, но спорить я не стал». В самом начале мы подписали с мистером Блохом контракт. Что мне особо импонировало, так это его подход к делу, в котором было четко указано, что все свои сомнения касательно любой из частей плана я могу оставлять при себе. Главное в работе с мистером Блохом – это доверие и терпение. И все же порой я злостно нарушал этот пункт и делился с ним тем, что меня тревожило. Итак, первой частью плана – Своеобразным прологом было обратиться к сэру Уолтеру в фенеорту. «Нам нужен был рычаг, тот рычаг, который запустит все дело». Мистер Блох лично явился к сэру Уолтеру, пообещал ему излечение от его редкой и вроде как неизлечимой болезни, если тот спровоцирует сэра Крамору на заключение пари. Разумеется, сэр Уолтер согласился, ведь мистер Блох давил на самое хм, «больное» и в итоге сэр Крамороу сделал все, как нам было нужно. «Я вижу, вы киваете, доктор. Полагаю, вы уже знаете, что случилось дальше». Следующим нашим шагом было привести в движение основную часть плана. Туземец из Кейкута, родственник Вамбы, который так вовремя привез сообщение о новом появлении черного мотылька, был нашим агентом. Он пришел к Вамбе со свертком чешуек с крыльев черного мотылька, а дальше все пошло гладко и ровно, будто по рельсам. Вамба побежал к профессору Руфусу, а тот к сэру Крамору, и они принялись организовывать экспедицию. Я опасался, как бы профессор Гиблинг не нарушил наши планы, но мистер Блох уверил меня, что все обойдется, что все учтено, и по поводу старого профессора волноваться не стоит. Скрипя сердце, я ему поверил, запасся терпением и в итоге все произошло так, как предсказывал мистер Блох. Экспедиция была успешно организована и готовилась к отправке. Чтобы все прошло как задумано, я должен был лично проконтролировать поиски черного мотылька, а для этого мне требовалось стать участником экспедиции. «Не нужно, сэр Крамеру, не стоит. Я знаю, что вы хотите сказать». «Да, я вовсе не помогал все это время своей несчастной больной матушке Вуилла-Бетти». Как вы, вероятно, догадываетесь, изобретать новую личность, давать ей жизнь, знакомство и рекомендации гораздо сложнее и утомительнее, чем просто взять уже готовую. Учитывая печальный опыт предыдущих экспедиций, я посоветовал сэру Крамеру подстраховаться и отправить в помощь профессору Руфусу профессионала, охотника и следопыта, который в состоянии как защитить членов экспедиции, так и гарантировать сохранность добычи в случае успешной охоты на мотылька. И на эту роль подошел некий сэр Патрик У. С. Хэмилтон, участник легендарных сафари в Микении и Занзибби, опытный следопыт, скалолаз и обладатель еще множества заслуг и регалий. Учитывая, что он являлся членом клуба охотников-путешественников, и его рекомендации были безупречны, сэр Крамороу предсказуемо поддержал данный выбор. Разумеется, мы с мистером Блохом выбрали сэра Хэмилтона не случайно. Он обладал комплекцией и ростом схожими с моими, даже размер ноги у нас почти совпадал. Но что важнее, сэр Хэмилтон был одиноким человеком. Родственники у него отсутствовали, и он редко бывал в Габане, пропадая в нескончаемых экспедициях, что значит, его бы не хватились. Итак, он был нанят, сообщил в свой клуб об отправке в Кейкут и собрался в дорогу. «Сделал все за меня, ведь я не очень-то представлял, что охотники берут с собой в подобные странствия». Незадолго перед отправкой я пришел к нему домой, чтобы обсудить последние нюансы и выдать ему билеты и деньги на расходы в дороге. Вы ведь обнаружили его тело, значит, мне нет смысла вдаваться в подробности касательно того, что произошло дальше. В общем, я переоделся, отправился в аптеку за мазью, единственное, что не успел сделать сэр Хэмилтон, после чего взял его багаж и поехал на вокзал» так я стал участником экспедиции целью которой было поймать и привести в габан легендарного черного мотылька. я не стану подробно рассказывать об экспедиции отмечу лишь, что каждый день в этих джунглях казался мне мучением нескончаемый ливень никакой мостовой, никаких экипажей, вонючие туземцы, комары размером с собаку, огромные мерзкие жуки А что уж говорить о тварях, скрывающихся в дебрях? Каждый день я порывался бросить все и сожалел о том, что вообще затеял эту нелепую авантюру. Но я постоянно напоминал себе, что цель того стоит, и ни разу не отклонился от плана мистера Блоха. Поначалу мы шли по маршруту, указанному в книге профессора Гиблинга. И, разумеется, он ни к чему нас не привел. Старый лжец нарочно запутал следы. Я знал об этом, и все равно следовал глупым приказам профессора Руфуса, искренне верившего главе своей кафедры. Это также была часть плана мистера Блоха – пройти по ложному маршруту до конца, позволить профессору отчаяться и разувериться в себе настолько, чтобы потом было легко взять все в свои руки и отправиться по маршруту, составленному мистером Блохом. Представьте, каким испытанием подвергалась моя выдержка всякий раз, как глупец Руфус заводил нас в осиные логовища или заставлял карабкаться по краю над отвесными обрывами. А я при этом знал, что все это бессмысленно и ни к чему не ведет. Что ж, в какой-то момент Руфус уперся в стену, образно выражаясь, естественно. И тогда я убедил его пройти моим путем». Я сделал так, что он набрел наслед, который привел нас к единственному выжившему в прошлой экспедиции, мистеру Робертсону, отшельнику, обитавшему в лачуге в самом сердце джунглей. Уж не знаю, как именно мистер Блох его разыскал, но это ведь мистер Блох. О чем тут говорить? В общем, из спутанного рассказа мистера Робертсона выяснилось, что когда профессор Гиблинг 20 лет назад поймал черного мотылька, Бабочка заразила всех членов экспедиции безумием и паранойей. Кто-то погиб, кого-то убили. Сам Робертсон сошел с ума, и его бросили в джунглях. Мистер Блох каким-то образом разгадал код безумной болтовни отшельника Робертсона. И из нее я по крупицам выделил направления, ключевые места и переправы. Все дальнейшее прошло довольно быстро. Мы отыскали и поймали черного мотылька. Мои злоключения в этих проклятых джунглях скоро должны были закончиться. Просто блуждать по болотам довольно тяжкое предприятие, скажу я вам, а еще и притворяться при этом бравым охотником. Мой запас терпения и сил был уже на исходе. Нервное напряжение было таковым, что я едва не падал в обморок. Я не обладал выносливостью и силой настоящего сэра Хэмилтона. Я ведь просто банковский клерк, который до того никогда не покидал Габбан. Пару раз я был близок к провалу, и профессор стал что-то подозревать, а уже ближе к концу экспедиции я понял, что он раскусил обман. Разумеется, он не знал, кто я такой, не имел ни малейших догадок о моих истинных целях. Он был уверен, что меня подослали из клуба Гидеон из-за пари сэра Крамору, чтобы я каким-то образом сорвал охоту. Но дело уже было сделано. Впереди нас ждал путь домой. Всю обратную дорогу в габен я восстанавливал силы, ведь еще ничего не было кончено. На вокзале мы с мистером Блохом и его людьми должны были перехватить черного мотылька, а профессор исчезнуть. Но кое-что пошло не по плану. Мы недооценили паранойю профессора Руфуса». Он заранее вызвал мистера Келпи, которому доверял, и решил передать ему черного мотылька. А потом вмешались вы, доктор, и полиция. Тогда мне пришлось действовать на опережение. Чтобы скрыть свою причастность, я похитил дневники профессора Руфуса, которые могли бросить на меня подозрения. Следом мы похитили Вамбу и даже успели прежде, чем он поделился с вами подробностями об экспедиции, но каким-то образом он умудрился сбежать. Сегодня утром мы выяснили, где он прячется, и явились туда, но вы снова влезли и все испортили. Вероятно, я должен принести вам, доктор, свои извинения за то, что едва вас не убил. Правда, если бы я не упустил тогда возможность, полагаю, нынешнего разговора бы не было. Секундное промедление, мгновенное сомнение, и вот я сижу здесь, а вы сидите там. Если бы я тогда не колебался, наверное, очень грубо с моей стороны жалеть вслух о том, что я вас не прикончил. Так, доктор? Прошу прощения. Но правда такова. Если бы вы не встряли в это дело со всем моим уважением, хотя о каком уважении речь к полиции Трэмпл Толл, они бы ни за что меня не разоблачили. Запах мази и чесотка. Подумать только. Ну да ладно. Что ж, вот, пожалуй, и вся история. В кабинете профессора Гиблинга тикали часы. Это был единственный звук, который сейчас здесь раздавался. Ну и еще порой урчал живот констебля Бэнкса. Все молча обдумывали услышанное. Полицейские недоуменно переглядывались. Судя по всему, они впервые присутствовали при том, что на их языке зовется чистосердечным признанием, и не знали, как себя вести, что делать. Их к такому не готовили. Их учили, что признание можно получить лишь одним способом — выбить. Но этот клерк, он не выглядел так, будто его как следует отделали перед всем этим весьма затянутым и подробным рассказом. «Но это ведь далеко не вся история», — нарушил молчание доктор Доу. «Вы опустили ваш поиск второго черного мотылька». «Второго?» — пораженно прошептал сэр Крамороу. Пимс поднял бровь и усмехнулся. «Вы и об этом знаете?» «Но откуда бы взяться второму черному мотыльку?» — удивленно спросил констабль Бэнкс. «Профессор Гиблинг», — просто сказал доктор Доу. «Все верно», — подтвердил мистер Пимс. «Вы ведь сами говорили, сэр Крамороу, что не верите профессору Гиблингу». Считаете, будто он солгал и все же привез тогда, двадцать лет назад, в габан черного мотылька, мол, он спрятал его в каком-то тайнике, чтобы тот никому не достался. Я говорил эти недостойные вещи в тяжелые минуты обиды и разочарования. Я и предположить не мог. Что ж, Гиблинг действительно солгал. Двадцать лет назад он все-таки привез сюда черного мотылька, и все эти годы тот был здесь, спрятан. «Ваши люди поэтому пытались старого профессора перед убийством?» — угрюмо спросил доктор. «Да», — безразлично ответил мистер Пимс. «Но это ни к чему не привело. Старик унес свою тайну в могилу. В любом случае у нас оставался след. Мы знали, что мистер Келпи, который и привез сюда черного мотылька с профессором Гиблингом, просто не может ничего об этом не знать. Мы подстроили так, что его арестовали». «Да-да, господа констебли, не удивляйтесь так. Неужели вы полагаете, что мистер Блох мог допустить, чтобы ваш осведомитель случайно оказался поблизости и все подслушал?» «Нет уж, сведения ему были подброшены намеренно. А уже в застенке дома с синей крышей мистер Блох лично допросил мистера Келпи. Мистер Келпи слушал все это с ужасом. Он зажимал рот руками, не в силах сдержать эмоции. Мистер Пимс продолжал, глядя на него. «Его лихорадка — весьма мучительная штука, а вы так вовремя передали нам лекарство доктор, чтобы можно было манипулировать бедным мистером Келпи и выпатать у него местонахождение второго черного мотылька». «Вы узнали, где он?» — спросил сэр Крамеру дрожащим голосом. «Черный мотылек профессора Гиблинга мертв!» — вставил мистер Келпи. Он умер сразу после нашего приезда в габен Он был безумен и нес за собой смерть и отчаяние. Профессор был вынужден его убить. Он не мог вам признаться в этом, сэр Крамеру, поэтому все и скрывал. Поэтому и придумал историю о том, что черный мотылек вырвался на свободу еще в Кейкуте». Именно это мистеру Блоху сообщил, сотрясаясь в агонии от лихорадки мистера Кэлпи. Что ж, идея заполучить двух мотыльков, чтобы они дали потомство, а я получил неограниченный запас слез, не увенчалась успехом, к моему разочарованию. Но один мотылек по-прежнему был в габане Мотылек профессора Руфуса. Мне не хватило совсем немного, чтобы его поймать. — Вы это так рассказываете? — доктор наделил мистера Пимза настороженным взглядом. — Так просто, беспечно. «Я не могу понять, почему вы не боитесь. У вас все-таки есть какой-то план побега?» При этих словах оба констебли напряглись, а Джаспер застыл на своем стуле, бросив быстрый взгляд сперва на дверь кабинета, после на зашторенное окно. «План побега не требуется», — сказал мистер Пимс. «Как я уже говорил, не будет никакой виселицы. Да и тюрьмы, я думаю, тоже не будет». «Как это?» поразился констабль Бэнкс. «Да», — кивнул констебль Хоппер. «Без тюрьмы?» «Это приятное дополнение к договору с мистером Блохом», с ноткой самодовольства заявил мистер Пимс. «Недаром у него лишь положительные рекомендации. Речь идет о компенсации в случае провала предприятия». «Что? Компенсации?» Тут уж поразился доктор Доу. «Этот Блох...» Его подход действительно ужасал, но при этом не мог не впечатлить. «Это также прописано в контракте», — сказал мистер Пимс. «Если предприятие потерпело крах, то консультант, мистер Блох, обязуется выполнить условия компенсации. В моем случае это скромный домик в районе набережных и небольшое состояние для безбедной жизни на пару десятков лет». «Но как?» только и смог выдавить из себя сэр Крамеру. Понимаете ли, репутация для мистера блохха все. Его клиенты не должны быть разочарованы. Все подробности оговариваются при заключении контракта. Обе стороны сходятся на удовлетворительных для них условиях при том или ином варианте окончания сотрудничества. И если по каким-либо причинам основной вариант недоступен, в силу вступает альтернативный. — И каким же образом этот ваш блох убережет вас от тюрьмы? — хмуро спросил Бэнкс. — Я точно не знаю, — ответил мистер Пимс. — Быть может, это как-то связано с теми тремя склянками слез черного мотылька, что я добыл еще в Кейкуте, до посадки на дирижабль. Доктор Доу скрипнул зубами. Джаспер не понимал, что происходит. Нет, он вроде бы улавливал суть, но не мог поверить своим ушам. Вот же он, злодей, сидит в паре шагов. Он все подробно рассказал, признался во всем. Неужели его даже не посадят в тюрьму?» Сэр Крамору, судя по всему, разделял его чувства. Предательство мистера Пимза, наглость и показное ощущение безнаказанности клерка совершенно выбили его из колеи. «Вы», — начал он, — «вы прикидывались моим другом. Я верил вам». «Как вы могли, Пимс, убили профессора Гиблинга?» «Вы несправедливы, сэр Крамеру», — нахмурившись, ответил мистер Пимс. «Я действительно был вашим другом. А профессор Гиблинг, именно он предал вас, не я. Профессор подвел вас. Его кафедра высасывала из вас деньги годами. Эти бабочники сделали из вас безнадегу. Старик заручился вашим доверием». Он раз за разом убеждал вас, что отыщет черного мотылька, но чем все обернулось? Он его уничтожил и, боясь признаться в содеянном, солгал вам. Именно Гиблинг довел вас до нищеты. Он причина вашего позора. Единственный костюм, предпоследняя сигара, из всех слуг остался один только повар. У вас нет денег даже на газ для аэрокэба, ездить на нем по земле, как это унизительно. Именно из-за этого проклятого старика над вами смеются в клубе. Именно из-за него Риксберги оплели вас своими щупальцами. Кому-то нужно было за вас вступиться. Кому-то нужно было вернуть то, что вы потеряли из-за этого самодура. Вы мягкий и добрый человек, сэр Крамеру. Вы привыкли терпеть несправедливое обращение. Я сделал все это во многом ради вас. Вы заразили меня своей мечтой». «Своими чаяниями. Больше всего на свете я желал, чтобы вы получили то, чего заслуживаете. И вы бы это получили, ведь при успехе предприятия Пари было бы выиграно. Вы бы выбрались из нищеты и доказали всем, что все эти годы вы, именно вы, были правы». «Нет», — потрясенно проговорил сэр Крамору, — «не такими средствами» доктор доу посчитал что все что должно было быть сказано уже сказано какой смысл тянуть что ж произнес он голосом в который попытался вложить как можно больше чертости я не знаю действительно ли вас выручат ваши могущественные заступники не знаю выполнит ли свою часть сделки ваш таинственный мистер блох но одно я знаю точно вашим злодеянием пимс пришел конец и пока что Он кивнул Бэнксу и Хопперу, и те шагнули к банковскому служащему. «Вы арестованы за убийство, коварный сговор, похищение, присвоение личности, мошенничество. Как жаль, что вас нельзя арестовать еще за ваше самодовольство и за то, что вы предали доверие человека, считавшего вас своим другом». «Ну», — усмехнулся констабль Бэнкс, — «с последним мы не можем помочь». — Ну вот за самодовольство мы этого типчика прекрасно можем арестовать. — Разумеется, можем, — поддержал констебль Хоппер. — Нельзя быть чрезмерно самодовольным в Трэмпл-Толл. — Сколько самодовольных типчиков мы уже арестовали. — Не перечесть. Натанья Льдоу пристально поглядел в глаза мистера Пимза, в которых было одно лишь безразличие. — Просто обожаю абсурдные габбанские законы, — сказал доктор. И отвернулся.